Я вздохнул и встал в очередь за хлебом. Пора привыкать к суровым будням. Спецснабжение из буфета прокуратуры СССР кончилось. Когда с батоном белого хлеба и двумя городскими булками я подошел к двери, увидел, что на улице перед булочной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 17 часов с минутами.